Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. "Господи, не дай ей умереть", молил он. "Не делай нам ничего плохого. Папа придёт с собрания через час, и если дома никого не будет, мать двинулась по тропинке в дикую чащу. "Мам, ты за дугу не бойся", дрожащим голосом сказал Том. "С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся. С ним ничего не случилось. Он всегда возвращается этим путём." Голос матери звенел от напряжения. Я 100 раз говорила ему, ходи другой дорогой. Но эти проклятые мальчишки всё равно лезут на пролом. Когда-нибудь он пойдёт туда и больше не вернётся. Больше не вернётся. Это может означать что угодно: бродяги, преступники, тьма, несчастный случай, а главное смерть. Один во всей вселенной. На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко. Каждый также от всего отрешён, в каждом свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки. Вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают как трясина. Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом. разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудовище, имя которому смерть. Мать снова громко позвала в темноту: "Дуглас! Дуг!" И вдруг оба почувствовали, что-то случилось. Сверчки умолкли, стало совсем тихо. Он и не знал, что бывает такая тишина, беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали, никогда. Значит, значит сейчас что-то случится. Казалось, Авраг напрягает свои чёрные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов и долин и накатывающихся, как прибой холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну. Вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они, мама и Том. Вот сейчас, в сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что кажется протянешь руку, и на пальцах останется по золота. Их не счастье звезд, они жаркие и колючие. Все растет, разбухает тишина. всё, острей напряжённе ожидания. Ох, как темно, пустынно, как бесприютно. И вдруг далеко-далеко за оврагом голос: "Я здесь, мам! Иду, мама!" И снова: "Мам, а мам, иду!" Шлёп-шлёп-шлёп мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага с хохотом несутся трое мальчишек: брат Дуглас, Чарли Уодмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут, Звёзды взвились вверх, точно 10 миллионов ужаленных улиток, втянули свои рожки. Сверчки застрекотали. Темнота отступала, испуганная, ошарашенная, злобная отступила, потеряв аппетит. Ведь она совсем уж собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из неё возникли смеясь трое мальчишек. Мам, Том, привет! И сразу вокруг запахло Дугласом. ведь от него всегда пахнет потом травой деревьями ветвями и ручьем вам предстоит порка молодой человек объявила мама от ее страхов и следа не осталось Том знал она никогда в жизни никому про это не расскажет никогда но страх этот навсегда останется у нее в душе и в душе Тома тоже темной летней ночью они шли домой спать как хорошо что Дуглас живой как хорошо А на одну секунду там на краю аврага ему подумалось